Глава 3. Ледяное измерение. Длинная подземная лестница заканчивалась небольшим тёмным коридором, что под наклоном уводил куда-то вверх. Шаги Кая раздавались эхом в этом странном месте, переполненном рябью пространственных искажений. Обсудив условия и подписав торговый договор со скрытым храмом, А также, получив обещанные миллиард двести пятьдесят миллионов рун долга, Кайзер, наконец, покидал подземный город. Теперь ему предстояло добраться до ледяных врат. «Ну вот мы и пришли», — остановившись перед каменной дверью, произнесла Зарифа. Главная ученица скрытого храма решила лично проводить гостя к выходу. «Дальше ты сам», — кивнула она на дверь. «Спасибо», — ответил Кай. «Рада помочь». Вот только неужели наставник не разрешил воспользоваться алтарём, чтобы переместиться в Инсулай? Спросила монахиня напоследок. Он предлагал, но я отказался. У меня есть ещё дела в Беломе. Ах, вот как. В таком случае, желаю удачи. Надеюсь, это не последняя наша встреча, и как-нибудь нам ещё удастся провести поединок. Всё-таки мастеров нашего уровня довольно мало. Обид в из более слабыми немногое дают понять. Приходится тренироваться с теми, кто на несколько стадий или даже на ступень выше, а это всё же совсем не то. Заимно, согласившись с лёгкой полуулыбкой и кивнул Кай. До встречи. Приблизившись к двери, он схватился за ручку, но та не поддалась. Слегка нахмурившись, парень обернулся, но Зарифы уже нигде не было. Девушка И любые отголоски её ауры пропали. Зато появился выход. Коридор, который вроде как должен был вести обратно в подземный город, теперь обрывался внутри большой естественной пещеры, из зева которой была видна поверхность. Кай наконец осознал, что его переместили. Вот только произошла телепортация настолько легко и быстро, что опытный пользователь стихии пространства даже не заметил её своим восприятием. Всё это говорило о том, что массив в том коридоре был создан настоящим гением пути пространства, достигшим пика понимания этого элемента для истинных мастеров. Не зря скрытый храм так называется, хмыкнул Кай. А я-то думал, почему они так спокойно ведут меня к выходу, ведь грозит раскрытием местоположения подземного города. А оно вот как, оказывается. Выбравшись на поверхность и оказавшись посреди буйной растительности джунглей, Кай сделал глубокий вдох, после чего мысленно сосредоточился на трофее. Не активируя его, он стал аккуратно снижать плотность энергии в маленькой зоне вокруг себя, попутно увеличивая её в себе. Так продолжалось до тех пор, Пока разница между плотностью внутри и снаружи не достигла значения, равного разнице в плотности ки элементалиста и его иноступеней закалки души. Добившийся желаемого, Кай ощутил небывалую лёгкость, словно с его плеч спала целая гора. Энергетическое сопротивление вокруг него сильно снизилось. Теперь дело оставалось за малым. Кай сосредоточился на ки, плотность которой возросла в несколько раз. Правда, в бою ее использовать не удалось бы без потери концентрации. После чего усилием воли начал толкать ее вверх, при этом не выводя из астрального тела. В итоге, вслед за энергией, воздух начало подниматься и само тело парня. Благодаря опыту левитации с помощью поля превосходства, Кай быстро освоился и с полноценным полетом, после чего взлетел на несколько сотен метров. Он уже давно не был смертным, однако открывшийся вид всё равно захватывал дух. Куда ни глянь, всюду зелёные джунгли до самого горизонта. Лишь зловещая тишина напоминала о смертельной опасности этих мест. Впрочем, как и любых других аномальных земель Белума. Ещё несколько минут Кай развлекался полётом, то набирая высоту, то пикируя, то совершая различные трюки. После чего наконец успокоился и явил специальный артефакт. В подземном городе скрытого храма тот наотрез отказывался работать, несмотря на божественный ранг, но за его пределами вновь без проблем активировался. Гигантская и максимально подробная проекция главного континента Билума тут же повисла перед Каем, показывая его местонахождение. Определив расположение ледяных врат с помощью координат Магнуса, Парень деактивировал карту и на полной скорости полетел в нужную сторону. Обычно подобное перемещение было невозможно в Белуме из-за бесчисленного количества аномалий, в том числе находящихся в воздухе. Но для Кая это не стало проблемой. Следующие 8 часов он под невидимостью зоны полутвёрдой энергии и специального артефакта рассекал небеса Белума, пока на горизонте наконец не появилось крупное тёмное пятно. По мере приближения становилось понятно, что на самом деле это гигантский аномальный шторм, зависший над восточным берегом континента уже тысячи лет. Он такая и был нужен. Уже вскоре воин попал под ядовитый кислотный дождь, каждая капля которого могла легко разъесть целый доспех низкого качества королевского ранга. А следом на воины обрушились и ужасающие по своей силе порывы ветра, способные сносить многоэтажные каменные здания. И это, не считая незримых воздушных ловушек, а также агрессивной стихийной энергии, концентрация которой в этом месте была в разы выше, чем в остальном Белуме. Это место представляло смертельную ловушку даже для большинства элементалистов, но Кая аномалия никак не заботила. Он без каких-либо проблем продолжал лететь дальше, словно и не было никакого шторма. По мере приближения к центру бури условия становились всё хуже и хуже. Опасность возрастала едва ли не в геометрической прогрессии, но местник даже не думал замедляться, полагаясь лишь на базовый энергопокров, защиту полным подчинением и манипуляцию энергией. Кай спокойно достиг центра урагана, что представлял из себя гигантский торнадо диаметром в десятки километров. По большей части он состоял из ветра и воды, поскольку располагался над океаном. Однако проглядывались смерчие и другие стихии. Массовые огненные потоки, гигантские каменные скалы, мощнейшие молнии, крупнейшие айсберги, кровавые реки. силуэты колоссальных металлических мечей и так далее. Это было стихийное бедствие поистине планетарного уровня. В исторических хрониках миров испытаний не было ответа на вопрос, откуда взялась эта аномалия. Однако имелась дата – примерно 18 тысяч лет назад. Каю не составило труда сопоставить это с теми двумя фактами, что где-то в то же время была запечатана тень, А ледяные врата с очередной старшей рунной находились именно внутри бури. Другими словами, именно здесь Ушор победил Магнуса, и аномальный шторм стал последствием их невероятной битвы. Несмотря на всю мощь контроля нейтральной энергии, Кай не мог пробиться внутрь смерча. Праны в аномалии было так много, что парню понадобилось бы несколько недель, чтобы рассеять всего лишь сотую часть бури. Активировать же ради этого трофей парень не собирался, а поэтому решил найти обходной путь. «Телепортироваться тоже не выйдет», — спокойно признал Кай. Слишком сильные пространственные искажения. Явив Фобос и активировав татуировку, он резко выстрелил в сторону торнадо гигантским белоснежным лучом изначальной вспышки, усиленной немалым количеством энергии души. Атака, способная убить подавляющее большинство священных лордов, в итоге попросту утонула в смерчи, почти никак себя не проявив. Фыркнув, Кай убрал оружие и начал набирать высоту. Через некоторое время он поднялся в верхние слои атмосферы, а затем и вовсе вышел в околокосмическое пространство, где, собственно, буря и заканчивалась. Обайдя непреступную преграду, Он спокойно погрузился в центр аномального смерча и стал спускаться обратно. Внутри обстановка была гораздо спокойнее, нежели снаружи. Однако и здесь хватало опасностей. Частые молнии то и дело пытались попасть в кая, словно аномалия обладала собственным разумом, а дикой стихийной энергии тут оказалось в разы больше. На стыке с поверхностью океана смерч переходил в огромный водоворот. из-за которого участок дна в аномалии был полностью свободен от воды. Именно там, посреди выжженной земли, и располагались гигантские ледяные врата. Снизившись достаточно сильно, Кай, наконец, обнаружил следы других разумных. На его пути встретился удивительно устойчивый в этой среде сигнальный барьер. Если бы не энергетическое зрение парня, то он бы ни за что не заметил его. Правда, замедляться Кай не стал. Он уже находился под покровом зоны полутвёрдой энергии и мог выдать себя лишь как некий физический объект, задевший барьер. Но учитывая, что здесь нередко пролетали огромные булыжники и льдины, это не должно было стать проблемой. Впрочем, уже вскоре ему встретился и обычный заградительный барьер, пройти сквозь который так легко было нельзя, лишь пробить силой. Обойти его тоже было невозможно, поскольку он имел форму купола, который накрывал дно вокруг ледяных врат. Не отчаиваясь, Кай осторожно погрузился в поверхностный слой водоворота, вдоль которого и опустился ко дну. После этого он начал бродить вокруг барьера, внимательно изучая его. Прошло несколько часов. Силы и так не до конца восстановившегося Кая стремительно утекали, но в конце концов он всё-таки обнаружил подходящий участок преграды, что из-за близости с аномалией был крайне ослаблен и даже немного повреждён. Как и ожидалось, В подобном месте не могло быть идеальной защиты, если, конечно, не считать ею саму аномалию, сунуться в которую рискнет лишь безумец. Надеюсь, сработает. Да и кто вообще заподозрит разумного в таком месте? Подумал парень и контролем гравитации притянул из глубин водоворота массивный камень размером с фуру. Правда, для этого ему пришлось использовать артефакт, поскольку сам он сейчас мог применить только холод пустоты. На время снизив вес булыжника, явно из высокорангового материала, и разогнав его до гиперзвуковой скорости, Кай ударил им по повреждённому участку барьера, последний миг вернув всю тяжесть. Конечно, барьер это не пробило, но несколько трещин всё-таки появилось. Этого Каю оказалось вполне достаточно, чтобы манипулируя пространством с помощью всего того же артефакта, спокойно проскользнуть внутрь. Атмосфера под куполом разительно отличалась от той, что была снаружи. Кай словно попал в совершенно другое место. Исчез кошмарный гул, способный убить или, как минимум, свести с ума любого смертного. Пропало ужасающее давление стихийной энергии. Кай наконец-то смог хоть немного расслабиться. Гигантская аномалия, конечно, никак не могла навредить ему, но животное естество человека всё равно трепетало перед этим катастрофически большим И чудовищным стихийным бедствием, что невольно давило на сознание Кая. Поговаривают, просто созерцание бури с относительного небольшого расстояния уже было неплохим испытанием на силу воли для юных мастеров. Здесь явно не обошлось без остатков неких техник пути души, что тоже стали частью аномалии, заподозрил мечник. Так или иначе, Кай был почти у цели. Стерев даже мельчайшие следы своего присутствия, вроде искривления пространства и отголосков воли, он поспешил как можно дальше уйти от повреждённого участка барьера. Сюда точно скоро кто-то придёт для проверки. Произошедшее не могло не остаться незамеченным, а встречаться с нынешними хозяевами этих врат у Кайа не было никакого желания. Собственно, кроме оставленной ушором ледяной конструкции, Под куполом находился ещё и невидимый снаружи небольшой городок, основанный ещё войнами Колизиума, что в прошлом охраняли эти врата, пока не проиграли за них войну с альянсом горных сект. Поселение сильно не отличалось размерами, но при этом было переполнено истинными мастерами. Судя по всему, большая их часть прибыла совсем недавно. Значит, врата должны были открыться уже в ближайшее время. осторожно изучая городок, но даже не пытаясь зайти вглубь, как физически, так и восприятием, Кай вскоре понял две вещи. Во-первых, здесь находилось около 15 тысяч воинов, среди которых не обнаружилось никого ниже уровня элементалиста. При этом в поселение все еще пребывали новые мастера, используя для этого специальную арку, купленную в алтаре. За исключением сильнейших божественных предметов, только она смогла сформировать устойчивый пространственный тоннель с внешним миром рядом с такой аномалией. Впрочем, установившие её здесь воины в любом случае должны были проделать тот же путь, что и Кай. Это вызвало у парня лишь уважение, учитывая, насколько подобное должно быть опаснее без навыка контроля внешней энергии. Даже сильнейшие небесные монархи могли легко погибнуть здесь, допустив неосторожность. Во-вторых же, все эти войны, пусть и принадлежали к разным организациям, но точно входили в состав Альянса Горных Сект. Здесь далеко не все. Но если будет кто-то из верхушки Альянса, то задача сильно усложнится. Насколько я знаю, у них есть три небесных монарха уровня семи больших звёзд, а также один мастер семи великих на этой ступени. Если тут окажется хоть один из них, Да даже в пиковой форме совместно с Виолой мне будет крайне трудно что-либо сделать, нахмурился Кай. А ведь с альянсом недавно связалась ещё и семья Роузина, что происходит из клана Небесной Мантикоры. Там точно должен быть кто-то аналогичного уровня. Неужели всё-таки придётся использовать трофей? Получается, Магнус знал о нём, послав меня сюда. Или нет? И он просто готов рискнуть мной ради этого шанса. Магнус, а теперь ещё и Грин. Каждый пытается манипулировать мной, но противопоставить им мне нечего. Что ж, значит, остаётся играть по их правилам. Точнее, делать вид до пары до времени. Больше не рискую проявлять себя даже восприятием. Кай переместился в хранилище, полностью скрыв оставшийся во внешнем мире якорь. Ему предстояло восстановить как можно больше сил перед надзревающим событием. Этот момент настал. Перед гигантскими ледяными вратами собралось около 45.000 элементалистов, 9 сотен священных лордов и несколько десятков небесных монархов. С одной стороны, такое их количество могло показаться мизерным на фоне истинной силы альянса горных сект. С другой же Не было абсолютно никакого смысла посылать слишком большое войско всего лишь в исследовательскую экспедицию. Тем более, что здесь и так находилась лишь элита. Тут не было никого ниже уровня мастера пяти малых звезд. И прямо сейчас все эти войны завороженно глядели на то, как с гулом и грохотом медленно начинают свое движение с творки гигантских врат, выпуская наружу безумный холод. Кай, успевший за 4 дня восстановить примерно 80% своих сил, тоже наблюдал за происходящим. Отголоски величественной и подавляющей силы, вырвавшиеся из пространственного перехода, впечатлили его. Через несколько минут ледяные врата наконец отворились, явив бело-голубую непрозрачную пелену пространственного перехода. Спешить внутрь члены альянса не стали. Благоразумно послав вперед несколько разведывательных групп. Вскоре те вернулись, что-то доложив лидерам фракции, после чего, стройными рядами, вперед выдвинулось уже все войско. Благодаря скорости и скоординированности истинных мастеров, сей процесс занял менее четверти часа. Всего за 14 минут более 45 тысяч разумных переместилось в иное измерение. Кайо, как суверену Храма Вечного Пути, такое решение показалось странным. Отправляться в неизвестность всей толпой после столь не продолжительной разведки очень глупо. К древним таинственным местам нельзя относиться легкомысленно. Если только у тебя уже нет всей информации о них. Новая армия истины как-то была связана с ушором, а тот в свою очередь и являлся создателем этого места. Неудивительно, что взявшие контроль над большей частью альянса Горных сект, Окраймы, семья Розина, что-то знали о Ледяных вратах и о том, как открыть их. Впрочем, Кай об этом знать никак не мог. Когда основные силы альянса окончательно прошли сквозь пелену, оставив в городке всего несколько сотен слуг, Кай наконец выдвинулся следом. По пути он явно потревожил парочку сигнальных массивов, но разбираться с аномалией было уже некому. Добравшись до брат и задержавшись перед ними немного, месник в итоге ступил в неизвестность. Пространство исказилось, и на Кая резко обрушился дичайший холод, пробившийся даже сквозь его энергопокров и закалённую кожу. На миг парень вновь ощутил себя обычным смертным, способным легко замёрзнуть насмерть. Ему пришлось на максимум использовать продвинутое полное подчинение, лишь бы защититься от этого холода. Увы, больше Кай ничего не мог сделать. За четыре дня его эмоциональный слой души так и не пришел в норму, а потому воин все еще оставался ограничен в стихиях и соответствующих техниках. Оставалось полагаться лишь на холод пустоты, артефакт, волю и прочие способности. Виола, к слову, также до сих пор не проснулась. Место, где Кай очнулся, представляло из себя бескрайнюю заснеженную пустошь, над которой... Застыли вечные сумерки. Но это был не просто полуоткрытый пространственный карман, а буквально настоящее измерение, область пространства, находящаяся вне ойкумены, в небытии. Обычно создать такое были способны только боги, коим ушор в мирах испытаний никак не мог быть. Так что либо ему в этом помогал сразу весь клан Эверштейн, что крайне маловероятно, Либо сам Морской дракон значительно превышал рамки истинного мастерства, оставаясь при этом мастером. С учётом факта его реинкарнации как одного из воинов-разрушителя, эта версия оказалась Каю гораздо более логичной. Впрочем, размышлять о могуществе Ушо рау Кае особо не было времени. Ибо стоило ему только очутиться в ледяном измерении, как едва ли не моментально пришлось уклоняться от множества техник. Безумный холод стал проблемой не только для Кая. Вот только если парень сумел защититься от него, то многим элементалистам альянса горных сект это показалось не по силам. Немало мастеров погибло за считанные секунды. Они насквозь промёрзли, после чего их тела начала захватывать странная сила, превращая в жутких многоруких снежных големов-убийц. Каждая такая тварь была безумно сильна физически, а также обладала невероятным сопротивлением к большинству стихий. Всё благодаря божественным частицам и рунному туману, коеи полностью пропитывали их тела. Обратившись в чудищ, бывшие члены альянса тут же нападали на недавних товарищей, стремясь убить их и обратить в себе подобных. Особенно этому способствовала неимоверная живучесть монстров. Големы легко восстанавливались, даже потеряв половину тела, используя для этого снег. Кое-во в этом измерении было навалом. Лидер экспедиции, как и остальные её члены, явно оказались не готовы к этому. Изначальная информация об этом месте указывала совершенно на другое. Разведка, похоже, была обманута. Вот почему почти сразу же начались неразбериха и хаос, из-за чего невидимый Кай и попал под перекрёстный огонь. Впрочем, ему удалось без проблем уклониться от большинства техник, а часть попросту заблокировать клинками и волей. Осознав, что портал исчезнет и пути назад нет, он постарался как можно быстрее отдалиться от войск альянса. К несчастью, абсолютная невидимость Кая плохо работала против снежных големов, потому что ориентировались те не с помощью зрения или духовного восприятия, а благодаря наполняющему всё измерение лютому холоду. Таким образом, скрыться от них было невозможно. Правда, Кай почти сразу догадался об этом, а потом постарался окружить себя холодом пустоты как можно сильнее. Его догадка сработала. Это пусть и не сделало его невидимым, но значительно снизило внимание со стороны чудищ. Отлетев от членов альянса на несколько километров, Кайера кинул взглядом поле боя. Теперь со стороны становилось понятно, что дела у экспедиции гораздо хуже, нежели могло показаться поначалу. Мало того, что откуда-то взялись големы уровня священных лордов и даже небесных монархов, так ещё и эти существа в целом довольно быстро развивались. Они не только были объединены в одну сеть и действовали максимально скоординированно, но ещё и становились умнее с каждой секундой. В поведении големов проявлялось все больше интеллекта, пока их количество неустанно росло. Кай заметил, что появляются те не только из трупов воинов, но и просто сами по себе, будь то вырастая из земли. Это вынудило его максимально сконцентрироваться на энергетическом зрении, после чего он осознал, что все это измерение, по сути, является одним гигантским массивом-ловушкой. С другой стороны, Это же подсказала Каю, где искать старшую руну. Вот только спешить к ней парень не стал, поскольку она сама прибыла на поле боя. На горизонте неожиданно появился пятнадцатиметровый ледяной Феникс, что одним лишь своим присутствием серьёзно усиливал жуткий холод и всех снежных големов. Ничтожные создания. Вам не следовало даже желать войти сюда. Грохотом разлетелась его мыслеречь, в которую откуда-то взялась могущественная воля. Как и големы, этот Феникс также не являлся по-настоящему живым существом, а представлял собой лишь очень сложный духовный механизм, притом постоянно саморазвивающийся. Но в отличие от снежных чудищ, он был не просто частью массива измерения, а буквально его сердцем. Как раз той самой старшей руной, что была необходима Каю. Твою мать, сдержанно прошептал парень, ощущая в птице мощь сотен гениальных небесных монархов, в шаги от божественности.